Епархиальный суд Эпиграф «От меня произойдет закон, и правду мою я выставлю светом для народов». Исайя Глава первая В обширной и многосторонней полемике, возбужденной в печати, выходом в отставку бывшего министра народного просвещения и оберпрокурора Святейшего Синода Графа Толстого далеко не последнее место занимает спор о заслугах этого сановника по духовному ведомству. Одна из петербургских газет, именно Новое время, делая общую оценку заслугам графа, пришла к тем заключениям, что по духовному ведомству его распоряжения были во многих отношениях лучше и целесообразнее его распоряжений по Министерству народного просвещения. Это подало повод к замечательному спору который, по моему мнению, до сих пор не выяснен и не окончен. Между тем, это очень интересно не для того только, чтобы сойтись на одном мнении о графе Толстом, а тут есть дело гораздо более важное. Я не имею никакой нужды входить в оценку справедливости высказанного мнения, но должен заметить, что оно довольно распространено и было поддержано в Петербурге, церковно-общественным вестником, газетую очень здравомыслящую и в церковных вопросах сведущую. Зато в Москве это мнение показалось очень обидным и несправедливым, и одна из тамошних газет «Современные известия» выступила с резкими замечаниями против такой оценки заслуг графа д а Толстого по святейшему синоду. Московская газета вспомянула об искудении плодов веры, и как на особенную вредность для церкви указала на неудачную попытку графа Толстого ввести вместо нынешнего бесконтрольного консисторско-архиерейского суда суд в другой форме, более правильный и более защищающий личность от произвола. На этом разыгралось дело, доведенное только до того, что поспорившие стороны высказались и замолчали. Московская газета осталась при своем мнении, а петербургские — при своем. Дело же не подвинулось ни на волос, да даже едва ли и уяснилось для публики, которой, однако, необходимо иметь о нем верное понятие. Правда, церковно-общественный вестник, возражая современным известиям, дал хороший ответ на нападки московской газеты и указал, что нынешний закрытый консисторско-архиерейский суд не только во всех отношениях неудовлетворителен, но и не согласен с древнюю церковную практикою, но все эти доказательства, убедительные и веские для людей сведущих, большинству публики почти совсем недоступны. Кто у нас знает каноны? Кто знаком со старую церковную практикою? Таких людей очень немного в духовенстве и почти совсем нет в публике. А между тем, то, что мы по обыкновению называем публикою, есть в известном смысле та же церковь, то есть собрание людей, связанных единством духовных интересов, и ради этих-то интересов всем нам пристойно знать об этом деле и иметь свое мнение о значении нынешнего нашего духовного суда, так как от него зависит клир, а от хорошего или дурного клира зависит развитие духовной жизни народа, до сих пор еще весьма мало и весьма неудовлетворительно наставленного в христианском учении. Поэтому, мне кажется, не напрасно будет предложить общественному вниманию вопрос о духовном суде еще в одной простейшей и понятнейшей форме, в которой всякому и незнакомому с канонами человеку станут понятны выдающиеся недостатки нынешнего консисторско-епископского суда когда и враги реформ в этом вопросе, и враги всего вообще нового судопроизводства в состоянии будут сравнить то, за что они стоят, с тем, что они гонят. И, может быть, совесть и здравый смысл и им вложат что-нибудь другое в сердце. К счастью и благодаря небольшой дозе внимания, такое мне всегда внушало мое неравнодушие к церковным делам, Я имею возможность предложить об этом небольшую, но документальную беседу, а непререкаемым документам, на который я буду ссылаться, мне будут служить ведомости одной епархии, издающиеся не совсем так, как издаются ведомости прочих епархий. Я говорю о новгородских епархиальных ведомостях, в которых принято не делать секрета из судебных решений, постановляемых епархиальной властью о преступлениях и проступках. Местного духовенства. Находя эти краткие отметки самым живым и интересным материалом для суждений о достоинствах нынешнего духовного суда, отстаиваемого людьми, для которых благосостояние церкви и всего духовенства стоят ниже каких-нибудь привилегий епископской власти, хотя бы даже привилегий, не принадлежащих ей по точному смыслу канонов, Я имел терпение четыре года к ряду следить за этим Соломоновым судом в Великом Новгороде и дождался, что теперь мои заметки могут пригодиться в дело. Я желаю в коротких и ясных словах представить вниманию публики, что за дела судит наш нынешний консисторский епископский суд и как он их решает.